5.3. Отряд барона Тринера Барон Тринер никакой пользы для себя от войны не ожидал. Разве что граф по плечу похлопает и пообещает при случае упомянуть о его подвигах к королю. Говоря другими словами, Тринерам эта война была не нужна совсем. Тем не менее, отказываться от исполнения вассального долга барон не стал. Не стоило портить отношения. Но и жертвовать своими людьми он не собирался. Поступил барон хитро. Он нанял сотни две наёмников, взял с собой своё копье и с таким отрядом поехал на войну. Дворян своих трогать не стал. Пусть за порядком в баронстве присматривают. Игорь ни зон замка ослаблять не стал. Вроде бы со всеми соседями у него давно мир, но если увести войска, именно от соседей и можно получить удар в спину. Даже в книге маленького правителя сказано «Лев пожирает антилоп на своей земле и правит своими женами, но враг льва не антилопа, а другой лев, который жаждет его земель и подданных». Теперь тренер может с честными глазами сказать графу, что сделал все, что мог и должен. Будет война успешной – хорошо. Не будет – наемников перебьют, их не жалко. Они ему никто, просто сброты разбойники, которых при других условиях он сам бы по деревьям развешал. Как ни обернётся дело, потери для него сведутся к небольшой сумме денег и только. "Мой барон!" встревоженный голос знаменосца вырвал тренера из благодушного настроения. Воин показывал рукой на нечто, стоящее на обочине дороги. Нечто, что оказалось головой, насаженной на копьё. «Однако...» — поднял брови барон. «Интересные тут пограничные столбы. Поехали ближе посмотрим». У копья барон спешился, внимательно осмотрел голову, висящий под ней плащ, прочитал привязанный свиток. Дал прочитать его и подошедшему знаменосцу. «Не гостеприимно тут», — заговорил тот. «Но вернуться, не вступив в бой, мы не можем. Перед нами два отряда прошли». Думаешь, барон Далец справился с противником? В том-то и дело, что не уверен. Нам бы на поле боя хоть одним глазком взглянуть. Да уж, вечер скоро. Прямо на границе хочешь встать на ночёвку? Нет, граф такого не забудет. Пройдём ещё немного, медленно. Удобное место для лагеря подыщем. Там переночуем и решим, что дальше делать. Барон вернулся на коня, колонна пошла вперёд неторопливым шагом. Впереди, по пустой дороге из-за поворота появился человек, пеший, потом ещё двое, и ещё. Они устало ковыляли по тракту навстречу отряду. Некоторые были в кольчугах и с оружием на поясе. "Кто таков?" строго спросил барон у первого, кто подошёл. Выглядел он деревенщиной, который решил податься в войну. Молодой парень, лет 16. Долговязый с короткой курчавой бородкой и длинными волосами, стянутыми шнурком в пучок. Одет в поддоспешник, на поясе кинжал. Другого оружия нет. Наверное, копье ещё-то растерял, когда улепётывал. В отряд барона дали ту на службу я нанялся. Почему тут дезертир? уточнил барон. Говори, пока я тебя не повесил. Нет больше отряда. Никого нет. Последние слова парень произнес со всхлипом и разрыдался, закрыв лицо грязной пятерней. К барону подошли еще двое. Эти выглядели опытными наемниками, одеты в кольчуги и запыленные плащи. Шлемы на груди подвешены на специальных крючках, котомки на плече, на поясах мечи и кинжалы. Тренер всмотрелся в их лица. У них были усталые, мертвые глаза. «То же из отряда дали-то?» Наёмники только кивнули, даже не удосужились вслух ответить. Что случилось? Один из воинов прочистил пересохшее горло и стал бессвязно объяснять: "Мы шли по дороге, а там строй поперёг. Рыцари облачились к бою и пошли. А мы ждали, чтобы толпу не создавать. Потом рыцари стали падать. Все попадали. Свита барона стала, а потом и среди нас захлопало, и люди падали". Я видел, у них дырки в глазу как шилом проткнута. Кто в сторону побежал, сразу выжил, остальные всё, приземлились. Магическая атака. Вычленил барон из рассказа главное. Да, амулеты не защитили. Барон вздохнул. Это настоящий кошмар любого командира неожиданно напороться в бою на магическую атаку, от которой нет защиты. В прошлый раз такое случилось лет 10 назад на севере Альтании, когда маркграф русский себе место под солнцем выгрызал. Барон слышал об этом только по рассказам, но вроде выглядело похоже. Целые отряды погибали или пропадали без следа, и крепкие замки ложились под завоеватели, как публичные девки. Может, слухи и преувеличивали, но факт остаётся фактом. Из ничего возникла независимая марка, а король Алетании утёрся и ничего не сделал. Ты сейчас о русской марке думаешь? Знаменосец был с бароном так давно, что знал его мысли без слов. Ага. А тут ведь тоже замок Планорт был взять непонятно как, чуть ли не в один день. Ну-гу. А до того в Грентоне непонятная заваруха была. Старые соратники помолчали. Надо остановиться на ночёвку. Пусть маги разбираются. Барон нашёл взглядом некроманта и воздушника, подозвал их жестом. Выжившие утверждают, что попали под магическую атаку, от которой не помогли амулеты. Разбирайтесь. Пока не выясните, с чем имеем дело, вперёд ни на шаг не двинемся. Нам бы свидетелей допросить. Будут вам свидетели всех выживших. Кто к нам выйдет, вешать за дезертирство не станем, задержим только. Допрашивайте сколько надо. И образцы мёртвых тел нам бы надо, барон задумался. Послать конных разведчиков в до места, где бой был, так их заметят и убьют. Пешком отправить пару человек скрытно долго это. "Мой барон", привлёк его внимание знаменосец. "Глава на границе". "Точно. Там стрела в глазу торчала, а эти говорят, дырки в глазах были". Барон распорядился, чтобы кто-то вернулся к границе баронства, снял с копья голову и привёз её на исследование магам. Барон со своей свитой занял небольшую ферму, стоящую около тракта. Хозяев выгнали из дома на сеновал. Наёмники разбили лагерь на лугу около фермы. Посыльные привезли голову мертвеца. Некромант вызвал его призрака и допросил о том, как погиб отряд города Блингу. Призрак мало что мог сказать, потому что умер одним из первых. Больше сведений удалось получить от выживших наёмников Далита. Когда те немного пришли в себя, ведьма вытащила из их памяти детальные воспоминания. Рассказы свидетелей совпадали. Слышался хлопок, вблизи чувствовался ветер, человек падал с узкой дыркой в глазу. Хлопки во время атаки звучали часто, даже сливались в сплошной рокот, как от обстрела воздушными взрывами. хотя звучали они немного по-другому. Недостающие сведения маги получили вскрыв череп мертвеца. Закончили они уже после заката. Воздушник сразу же начал делать новые защитные амулеты. Барон послал с почтовым голубем сообщение графу Эккерту. Первый разведчик появился на дороге ещё до того, как крестьяне собрали трупы. Мой барон, появился ещё один отряд. Барон-тренер его ведёт. Мне пришлось подогнать крестьян, чтобы быстрее вывозили тела и не путались на дороге. Мои бойцы быстро помогли им закинуть оставшиеся трупы на перегруженные телеги. Мы заняли позицию, но противник так и не появился. Вместо этого прискакал второй разведчик. Мой барон они остановились, разворачивают лагерь на ночёвку. Похоже. Потом покажешь где. Отряд остановился. В засад он сегодня не войдёт. Хорошо это или плохо? Скорее плохо. Завтра может что-то измениться. Как говорят горские фермеры, жареные рёбрышки надо кушать, пока горячие. Лаверт предупредил людей: ночью атакуем лагерь. Разведчики сходили к лагерю заранее, ещё до заката, посмотрели, что там происходит. Хорошими плащами ты нас снабдил. Восторгался барон, когда вернулся. Мы почти к самому лагерю подобрались, а нас не заметили. "Солдаты костры жгут, кашу готовят". Свет оборона в доме фермера спряталась, не выходит. Присмотрел удобное место для магической атаки. "Да, мой барон". Стоило бы самому посмотреть на это место. Какой там обзор, хорошо ли захватывается лагерь в прицел? Но это риск. На меня сейчас многое завязано, нельзя без серьёзной причины рисковать. От меня будущее баронства зависит, моих людей, моей жены и будущего сына. Наказывается, когда появляется сын, приходится думать не только о себе, но и о будущем семьи и рода. Хотелось бы иногда пойти в бой на острие атаки и упиваться азартом и брызгами крови противника на лице. А нельзя. Может, позже, как сын подрастёт. К лагерю врага мы вышли через свечу после заката. Место для ночной атаки Булон выбрал на невысоком холмике. Обзор на лагерь с него был хорошим, расстояние полёт стрелы. Для светлой лунной ночи неплохо. Фигуры людей видно даже без света костров. Большинство наёмников уже давно расползлись по палаткам. Свою дюжину я расположил между собой и лагерем противника. Рядом со мной остались люди из моего копья. Новая ведьма, Женера, тоже тёрлась рядом, нарывала прижаться мягким бедром, пришлось её приструнить. Я встал на колено, чтобы и стрелять удобно, и высокая трава не мешала целиться. Навёл дробовик на лагерь и активировал своё оружие. В ночной тишине послышались равномерные, частые хлопки, звучит как отдалённая очередь из автомата, только темп заметно медленнее. И звук другой, тише и с шипением. Люди в лагере начали падать. Поднялся крик, началась суета. В темноте лагерь сразу охватила паника. Бойцы выползали из низких палаток, оглядывались по сторонам, накидывали кольчуги, куда-то бежали, спотыкались и путались в растяжках палаток, кричали. Я провёл прицелом по кругу по границе лагеря, чтобы зацепить тех, кто пытается спрятаться в темноте. Из дома выскочил человек в керасе, накинутый на кафтан, в позолоченном шлеме. Стал командовать. Я навел прицел на этого командира. Дробовик прекратил стрельбу. Атакующий образ в нем рассеялся. На командире оказался амулет воздушной защиты. «Лаверт, всем залп из арбалетов по командиру!» В полголоса скомандовал я. Парень метнулся в темноту к своим людям и передал команду бойцам, которые держали заряженные арбалеты под рукой. Через несколько секунд в разбой стукнули десяток выстрелов. Какие-то из стрел пролетели рядом с командиром. Его защитные сработали и вступили в конфликт. Магическим зрением я заметил, как погас его защитный амулет. Я сосредоточился на фигуре командира и сделал мысленный жест, которым разрывал связь души и тела. Противник упал. Я опять приложился к дробовику. У меня в него был прошит еще один атакующий образ, который стреляет через преграды. Я активировал оружие и стал водить прицелом по лагерю и вокруг него, уничтожая бойцов противника. Строение фермы, в которой прятались с вид обороны, я старался не зацепить. Там могли оставаться местные жители. Семьи у крестьян большие, мне не хотелось случайно убить десяток детей. Скоро движение в лагере прекратилось. Живых там больше не было. При этом по миганию энергии я видел, что амулет срабатывает. Что-то было не так. Я деактивировал его. Мы собрались и тихо отошли. Атаковать в темноте дом я не хотел. Ни к чему нам риск бессмысленных потерь. Утром вернёмся и закончим начатое. Позднее, через несколько месяцев, я узнал, что в южных областях Алетании в одну ночь случилась череда необъяснимых смертей. По заключению магов, люди умирали от удара воздушной стрелой в глаз. След магии, по которому можно установить виновника, определить не удалось. Места смертей были беспорядочно разбросаны на огромном пространстве величиной в большое графство. Закономерность выявить не удалось. Расследование закрыли ввиду его малой значимости. Почти все погибшие оказались крестьянами и членами их семей. Только я точно знал, что случилось. Когда доступные цели в лагере кончились, мой дробовик в режиме пробивающим преграды нанёс удар через толщу земли по случайным людям, находящимся далеко за горизонтом. Из-за удалённости в круг моего прицела попала огромная территория. И магия по каким-то своим законам выбрала на ней несколько десятков жертв, по которым амулет успел нанести удар. Утром мы вернулись к месту ночного нападения и застали там только разорённый лагерь и перепуганных хозяев фермы. Выжившие наёмники разбежались ночью. Барон Тринер увёл свою свиту ещё до рассвета. Теперь у барона был хороший повод прекратить участие в войне. Он пытался выполнить приказ синьора, но его отряд уничтожен, не воевать больше неким. Можно ехать домой. Погибших наёмников ему было не жалко. Перед уходом тренер послал почтовых голубей: одного домой предупредить о скором возвращении и ещё одного графу Экерту, чтобы сообщить о разгроме, о новом магическом ударе и об амулетах воздушной защиты, которые от него помогают. Маги тоже послали голубя с сообщением в гильдию. Преследовать барона мы не стали. У нас были более важные дела.